Глава 60. У реки. Следующее лето стало самым жарким на памяти обитателей долины. Настолько жарким, что Мирка подался к морскому побережью, где попытал удачу в ловле каракатиц. От свежего морского воздуха делалось хорошо. Передвигаться стало легче. Многое стало легче без такого спутника, как Додо. Но что-то стало тяжелее. Мирка быстро обнаружил, как много вещей нёс за него Додо, он каждый день скучал по нему, больше всего по его свисту, хотя птицы и старались петь изо всех сил. Когда на землю упали первые золотые листы, он вернулся в долину, к тому месту у реки, где похоронил Додо. Вечерело. Он свернул с дороги и пошёл, плутая между деревьями, в поисках звериной тропы, которая бы вывела его к прогалине. Низкое солнце ещё освещало золотой пейзаж, и каждый ранее оставшийся бы неслышным шелест оглушительно выдавал его присутствие в сухой растительности. Шаги Мирка звучали среди деревьев бестактными взрывами. За прошедший год воспоминания об этом месте исказились. Он вышел к реке не там, где рассчитывал, и пришлось пройти немного на восток, чтобы отыскать прогалину. Его не удивило, что река съежилась до жалкой ленточки в середине русла. Главная река, пронизывавшая долину, тоже была на грани пересыхания. Это одновременно и беспокоило, и нет. Так бывало уже много раз. Однажды вода вернётся. Возможно, даже в избытке. Баланс сохранялся. Внизу у русла на песке было множество звериных следов. Мирка успел заметить лань, подпрыгнувшую и исчезнувшую на другом берегу. Она бежала по лесу, шумя, как целое стадо. В засухе худшее — это несчастные животные, которым тяжело найти воду и пищу. «Но природа всегда справляется», – подумал он. Он на это надеялся. Ему не нравилось видеть, как животные умирают, независимо от причины, как и люди. Вскоре он узнал излучину с развесистой ивой. Засуха обнажила корни дерева, протянувшиеся к краю воды, как жаждущие добычи руки. Листья ещё держались на ветках длинными кудрявыми слезами. Мирка отлично помнил, с каким отчаянием он вытаскивал додо из корней в воде, Мир, окутывавший сейчас реку, отдалял его воспоминания. Чуть впереди он заметил берёзу и вспомнил того сорыча, который на ней сидел, как он с криком подлетел к Додо, когда тот бросался в воду. «Глупая птица увидела великанью угрозу», — подумал Мирка, — если бы она понимала, что происходило. Листья берёзы покраснели. Уже издалека он смог разглядеть, что кустарник разросся, но нехватка воды сдерживала его. Мирка найдёт камень. Вопрос в том, что ещё он найдёт. Повсюду на земле были явственные следы медвежьих когтей. Сухая трава не в силах была их скрыть. У Мирка живот скрутило. Он слышал рассказы о том, как голодные медведи этим летом разоряли кладбище. И у него всё время было предчувствие, что и могилу Додо постигнет та же судьба. Такие дела. Да и сын хозяина на что-то намекал. «Нельзя захоронить человека у реки и ждать», что природа не возьмёт своё при необходимости. А у природы была необходимость. Он этого не хотел, но и ничего не имел против. Додо бы точно не возражал. Может, даже наоборот. Мирка глубоко вдохнул, приподнял кепку и приготовился к тому, что его ожидало. Он не хотел этого видеть, но и не хотел оставаться в неведении. Он узумлённо смотрел на могилу Додо. Медведь её не тронул, зато всю её покрыли ночные фиалки густым пёстрым ковром. Мирка едва смог отыскать камень. «Вот чёрт!» – прошептал он. – Судя по всему, другие теперь о тебе заботятся. «Кто?» – спросил бы Додо. И Мирка понятия не имел, чтобы он ответил. Он уселся на траву спиной к могиле. Вода, которую ещё можно было назвать речкой, сверкала в вечерних солнечных лучах. Вокруг жужжали насекомые. Пара бабочек порхала, словно играя, может от любви. Пара мышей промчались мимо и исчезли в норке. Ворона села на березу. Посидев немного, Мирка встал и поднял мешок. Он принял решение. Спустившись к реке, он почувствовал жар от песка, но остался в русле, где тени не могли достать его. Река его направляла. Мирка шёл на запад, точно навстречу палящему солнцу, балансировавшему на краю мира, не оглядываясь. Вскоре он нашёл свой собственный одинокий ритм. Приложив усилия, он мог ещё угадать, как бы звучали шаги до-до, но они не звучали. Не сами собой. Они с до-до уже не были вместе, в их особенном нелепом союзе. Мирка был готов отпустить. Было тепло, но не неприятно. Уже нет. «Кудшее позади», — подумал он. Пришла пора навестить врача. Высоко на ёлке сидела ворона, как и когда-то раньше, Она смотрела на человека, пока тот не сделался дрожащим чёрным пятнышком и не исчез в лучах солнца. Взмахнув крыльями, ворона поднялась в небо и сама стала не больше, чем точка.